Глава 10. Курсант Звягин, введите свое отделение вот в эту точку. Я указал на планшете место. Задача окопаться в указанном районе и задержать врага в случае его отступления. «Выполняю», — Ответил курсант. И я увидел, как маркеры на карте начали движение. Дровосек 1 и 2. По команде начать движение. Дровосеком с 3 по 6 занять фланговые позиции и подавить вражеские огневые точки. Дровосеком с 7 по 10 поддержать огнем штурм и обеспечить перекрытие с воздуха. Переводя дыхание, скомандовал. Начать штурм! Максимальный темп! Вперед вышли два робота прорыва, держа перед собой автоматические гранатометы, длинными шагами, более похожими на прыжки, помчались в сторону предполагаемого противника. С флангов начали бить скорострельные авиационные пушки. А также звучали выстрелы стрелкового оружия. В сторону противника полетели мины, выпущенные из автоматических минометных систем. Плотность огня впечатляла. Это был уже второй вариант отделения мехов. Поначалу мы модернизировали десяток погрузочных роботов ДРУ-6П по той же технологии, что и тараканов. Но столкнулись с проблемой, которой не было на предыдущем прототипе. Нейронная структура, управляющая движением таракана, была просто слизана с его живого аналога и поэтому с его подвижностью особых проблем не было. А вот применить тот же метод с человекоподобными роботами не вышло. Никто мне не даст совершить послойное сканирование человеческого мозга во время движения. Так что пришлось создавать аналог цифровой нейронной сети робота, которая управляла его движением до этого. Только выращивать ее из живых нейронов, а после учить робота двигаться. Это заняло больше всего времени». Но когда подопечный смог бегать, прыгать и выполнять сложные манипуляции, я перенес накопленный опыт на остальных роботов. Замена электронных систем на органические позволила увеличить срок автономной работы роботов в 12,5 раз. Электронные системы тоже остались, но в значительно урезанном виде. Тот же управляющий процессор был заменен на более простой, который не позволял выполнять сложные задачи, но прекрасно подходил для доставки робота к месту ремонта или для поиска вариантов восстановления работы органических систем, если, конечно, это возможно. В первом варианте дровосеков я просто установил на них легкую стрелковую броню и вооружил их так же, как и нашу пехоту. Результат получился так себе. Да, они точнее стреляют, не требуют отдыха, еды, и они не люди. Но эффективность по отношению к обычной пехоте выросла незначительно. Тогда появился второй вариант. На фронтальной проекции двух роботов я установил пассивную танковую композитную броню совместно с активной и дал им по два станковых автоматических гранатомета. Четыре робота получили легкую стрелковую броню совместно с активной и авиационные 30 миллиметровые автоматические пушки, способные выпускать до 2000 снарядов в минуту. Еще четыре робота остались в легкой стрелковой броне с шага 205 Но помимо этого у них имелись различные ЗРК и комплексы РЭП. Также они несли на себе дополнительный боезапас и минометные системы. Конечно, для этого пришлось усилить их скелеты, повысить мощность псевдомышц и сервоприводов. Вот теперь эффективность такой группы выросла в разы и сейчас я обкатывал их у себя на полигоне. Виктор Степанович, получивший генерал-лейтенанта, выделил мне взвод курсантов третьего курса. Большей частью имитировала окупавшуюся вражину, которую мои дровосеки так энергично штурмуют. Для обучения органических мозгов в виртуале необходимо зафиксировать их возможности в реальных условиях, а то при желании в виртуале можно заставить робота полететь, но в реальном бою он этого сделать не сможет». Вот и я гонял своих железных дровосеков на полигоне уже неделю, тщательно собирая информацию. А по ночам продолжал гонять их в виртуальном тренажере, закрепляя результат. Благо, для этого не требуется дополнительное оборудование, так как они подключены в общую сеть через мой имплант. Роботы Прорыва без проблем добрались до переднего края обороняющихся курсантов. Когда они еще бежали, в них полетели управляемые снаряды. Частично их отклонила активная броня с помощью направленного взрыва. А те, что определились системой, как неспособные причинить вред, были приняты на пассивную броню. Конечно, будь у обороняющихся больше времени, они бы уничтожили их дровосеков. Но шустро бегущий, прыгающий и двигающийся зигзагами танк не оставил им шанса. Залп ракет «Земля-Земля» с задних позиций предполагаемого врага был сбит роботами поддержки. Так как дровосеки были объединены в общую командную сеть, это позволяло реагировать мгновенно если хотя бы один из роботов определял объект, который требует пристального внимания. Конечно, весь бой учебный, но благодаря системе вуали, которая позволяла видеть виртуальные взрывы и нанесенный ущерб на визоре шлема, выглядело все это впечатляюще. Мне шлем не требовался, так как я получал картинку напрямую через имплант. «Да уж, совсем другое дело. Не то, что в первый день», — проговорил я, когда два робота ворвались на позиции курсантов, как два слона в посудную лавку. Прогресс на лицо Когда роботы почти зачистили укрепрайон, программа мониторинга зафиксировала потерю сигнала с лаборатории и производством. Поначалу я не обратил на это внимания. Но когда программа просигнализировала о потере сигнала опорных маяков системы глобального позиционирования, всерьез заволновался. После проверки я обнаружил, что группировка спутников сильно поредела, причем это касалось абсолютно всех спутников. Не только российских. Что происходит? Произнес я в пустоту. Всем прекратить операцию. В тактическом канале посыпались отчеты выполнения приказа Дровосекам 7 по 10. Наладить устойчивую спутниковую связь. Четверка роботов сдернули себе себя оборудование и начали развертывать его в стационарном режиме. Через три минуты пришло подтверждение, что задача выполнена. В первую очередь я развернул новостные каналы, и сразу все стало ясно. Один из каналов транслировал картинку в реальном времени. На орбите высотой около 600 километров двигались три корабля чужих и сшибали все, что летало вокруг нашей планеты. Причем били очень точно. Залп, и очередной спутник разлетается на части. Еще залп, и второй постигла та же участь. Вычислители у них мощный, раз так быстро просчитывают траекторию полета снаряда по орбите и встречи его с целью даже на противоположной стороне. А то, что это именно кинетические снаряды, у меня сомнений не было. Часть спутников были оснащены скоростными камерами и зафиксировали металлические болванки, прежде чем развалиться на части. Я наблюдал эту вакханалию, находясь в тупоре, пока аппарат, с которого велась трансляция, не зашел за горизонт планеты. Еще некоторое время я стоял без всякой мысли в голове, но взяв себя в руки, начал действовать. Курсант Фролов, ко мне! Рявкнул я в тактический канал. Через три минуты ко мне подбежал один из присланных генералом курсантов с удивленной физиономией. Еще бы, он, конечно, мне подчинялся по приказу, да и нравилось ему то, чем мы занимаемся. Но я гражданское лицо, а сейчас отдал четкий приказ, что резко контрастировало с предыдущим моим поведением. Именно Фролов был старшим в прикомандированном мне взводе. «Курсант, у вас есть доступ к общевойсковому каналу?» «Так точно!» «Фролов, я не знаю, почему вам ничего не сообщили. Видимо, не до вас было. Вот, смотри, что происходит». Я вытащил свой планшет и показал нарезку видео с новостных каналов. Курсант выругался, продолжая смотреть. А я перешел к делу. «Подключись к общему каналу. Там должно быть больше информации». Фролов без возражений взял свой планшет, но через мгновение произнес: «В зоне приёма нет спутников. Невозможно установить связь. Гражданская наземная сеть тоже недоступна. При этом он не прекращал попытки соединиться. А вот то, что наземная сеть оператору связи недоступна, очень странно». И не пытайся. Эти...» — я указал пальцем в небо. «Вы же почти половину всех рабочих аппаратов выбили». «Значит так, курсант, у меня есть устойчивая связь с еще сохранившимися ретрансляторами. Если дашь свой код, я смогу подключиться и перенаправлю сигнал тебе». Пролов оторвался от своего планшета и посмотрел на меня. Не знаю, о чем он там думал, но снова откунулся в свой планшет, а мой тренкул, принимая файлы. Установка связи с общевойсковым каналом много времени не отняла. Он был нестабилен и периодически подвисал. Видимо, сказывалась потеря значительной группировки спутников. Я перекинул доступ к курсанту, а сам стал просматривать данные. Погрузился полностью в виртуал и развернул перед собой обобщенную информацию. Выглядело это как шар с Земли с ближайшими орбитами. Все, что имело значение, было выделено различными маркерами, и при желании можно вызвать подробную информацию. Мое внимание привлекло событие, так как к нему в данный момент было отправлено наибольшее количество запросов. Выделив событие, я развернул окно. На моих глазах после получения нескольких попаданий разваливалась на части Международная космическая станция. Зрелище было завораживающим и пугающим одновременно. Космический объект, который с таким трудом был построен всем миром, две тысячи тонн металла и миллиарды рублей, сейчас разлетались в виде крупных сегментов, растягиваясь по орбите из-за разности орбитальных скоростей. «Надеюсь, они успели эвакуироваться», — прошептал я. Еще немного понаблюдав за обломками станции, принялся разбираться дальше. Судя по поступающим данным, почти все вооруженные силы Земли объединены в общую сеть. Данные я получал с Российского общевойскового канала, а видел войска по всему земному шару. «Это хорошо. Значит, перед лицом общего врага все таки договорились. А это, в свою очередь, значит, что об угрозе знали заранее, но никого не предупредили. А ведь сейчас весь этот орбитальный мусор посыплется нам на головы». «И думаю, что на уничтожение нашей орбитальной группировки они не остановятся». И тот меня прошиб холодный пот. «Полина!» Я судорожно свернул все и принялся набирать номер Полины. К счастью, она приняла звонок практически сразу. «Михаил, ты где?» Полина сходу принялась заваливать меня вопросами вперемешку с рассказом о том, что произошло с ней. Оказалось, что за час до события объявили об экстренной ситуации и потребовали разойтись по домам, Но через полчаса объявили об эвакуации в убежище, и теперь она находится под землей, на одной из станций метро. На заднем плане ее изображения было видно огромное количество людей и полицию, которая пыталась навести порядок. У меня от сердца отлегло. Она в безопасности. Полина! Полина! Полина! Она не замолкала, продолжая выплёскивать нервное напряжение. Любимая! Полина резко замолчала и некоторое время смотрела на меня непонимающим взглядом, а затем улыбнулась. И пока она была ошарашена моим заявлением, продолжил: «Я сейчас на полигоне. Добраться до тебя не смогу. Оставайся в убежище. Как только все нормализуется, я тебя найду». Полина попыталась что-то сказать и даже рот приоткрыла, но тут связь оборвалась. Воргавшись, я вернулся к прерванному занятию. Корабли пришельцев двигались плотной группой по орбите — которая была наклонена относительно экватора на 70 градусов, что позволяло им перекрывать почти всю поверхность Земли, чем они и воспользовались. От вражеских кораблей начали отделяться небольшие капсулы. По мере движения по орбите несколько капсул включали двигатели и самостоятельно сходили с орбиты, устремляясь огненным болидом к Земле. К местам входа этих капсул в атмосферу устремлялись высотные истребители, как стая гончих за добычей. А с Земли огненными иглами стартовали ракеты ПРО и ПКО, и им удавалось сбивать эти снаряды. Но это не могло продолжаться вечно. Снаряды сошли с орбиты над Северной Америкой. То ли этот район был плохо прикрыт, то ли случайно так вышло. Но один снаряд достиг поверхности, и картинка тут же пропала. А когда канал снова восстановился, я увидел, как в районе штата Калифорния, США, в небо вздымается огромный гриб термоядерного взрыва. От увиденного у меня все тело занемело, а кулаки непроизвольно сжались. Курсанты, которые собрались возле меня, тоже замерли и только шевелили губами, проклиная тех, кто это сотворил. Но пропущенный снаряд был не единственным. Было видно, что войска всего мира изо всех сил пытаются не пропустить их к земле. Но статистика неумолима. Мы пропустили 32 снаряда, и картина была ужасающей. Досталось всем. В Северной Америке вздымались 4 гриба, в Южной Америке 5, в Европе упало 3 снаряда – Больше всего досталось африканскому континенту, там пропустили целых восемь. На азиатские регионы упало пять снарядов, в Австралии — три. На территории России виднелось четыре гриба. Я стоял и чувствовал себя абсолютно беспомощным. Я понимал, что число жертв будет исчисляться миллионами, и ничего не мог сделать. Но бомбардировка прекратилась. Может, у них закончился запас таких снарядов, или они решили, что достаточно. Тем не менее, снаряды перестали падать. А противник продолжал разносить все, что двигалось по рабитам. Конечно, я ничего не мог сделать, а вот вооруженные силы Земли могли. И когда они находились на подлете к Северной Америке, по каналу прошла волна активности, я увидел, как в южной части Соединенных Штатов, в Мексике и северной части Южной Америки загорелись отметки готовности ЗРК большой дальности. Неужели будут пытаться сбивать? Хотя современные системы ПКО и ПРО легко достают до ближнего космоса, а сейчас космос как нельзя близок. Я продолжил наблюдать за разворачивающимися событиями. У меня были сомнения, что из-за этого что-нибудь получится. Уж слишком велика разница в технологиях. Но то, что предприняло общее командование, заставило восхититься и испугаться одновременно. После старта ракет ПКО из обозначенных районов на противоположной стороне планеты активировались ядерные силы Европы и России. Ракеты с ядерными боеголовками покинули шахты и мобильные средства пуска, устремившись в космос. Ядерный удар был разделен на две волны. Первая выходила на орбиту в противоположном направлении от движения врага по орбите, так что скорость сближения складывалась из первых космических скоростей кораблей-пришельцев и ракет и составляла около 15 км в секунду. Задумка хорошая, так как даже при разрушении ракеты обломки продолжат двигаться в том же направлении. При такой скорости сближения обломок массы 1 килограмм при попадании в цель выделит энергию, сравнимую с взрывом 27 килограммов тротила. Вторая волна была запущена в догонку пришельцам, так что когда ракеты выйдут на орбиту высотой 600 километров, окажутся рядом с целями. Если судить по расчетам, то все три удары должны были достичь цели примерно в одно время. Грамотно спланировано. Но того, что произошло дальше, наверное, никто не ожидал. Оказалось, что на время противник растерялся, так как перестал бить по нашей орбитальной группировке. Видимо, оценивали обстановку, потому что спустя несколько минут они развернулись носом в сторону планеты. Как раз оттуда поднимались огненные стрелы по КО и ПРО. По сети прошел предупреждающий сигнал. Что-то происходило с кораблями врага. Диаграммы показывали повышение температуры носовой части и различные всплески энергии. А затем в сторону планеты полетело что-то непонятное. Я приблизил изображение. Трудно было определить, что это такое. Какие-то сгустки, больше всего похожие на плазму. Скорость движения этих снарядов была просто феноменальной. Я от удивления даже рот открыл. В момент вылета из орудия их скорость составляла около 200 км в секунду. Изначально сгусток плазмы имел диаметр около 10 метров, но по мере движения расширялся, а попав в атмосферу, делал это еще быстрее. И, судя по докладам, до поверхности ничего не долетало. Отметки ракет, выпущенных с американских континентов, Стали очень быстро гаснуть, попадая в плазменное облако. В центре управления видели то же самое, и кто-то из командования принял правильное решение. Ракеты начали рассредотачиваться, тем самым снижая потери. Но было видно, что вряд ли хоть что-то долетит. Видимо, это был их главный калибр, и, судя по характеристикам, он был ближнего радиуса действия. Хотя это все относительно. Если это все таки плазма, то при расширении она будет терять плотность энергии. Думаю, что на расстоянии 60 тысяч километров В вакууме она все еще способна наносить ущерб. Тем временем вражеские корабли начали бить из своего кинетического оружия по ракетам с ядерной начинкой из второй волны, которые пытались догнать их по орбите. Причем они как бы легли на бок, и теперь орудия с обоих бортов могли вести огонь по приближающимся ракетам. Это продолжалось несколько минут. Я сжимал кулаки и скрежетал зубами, видя, с какой скоростью гастут маркеры ракет. Но затем из-за горизонта планеты вышла волна ракет с ядерными боеголовками, летящие им навстречу. По выводимым цифрам было видно, что до контакта первой волны с кораблями пришельцев оставалось около шести минут. Реакция врага была неоднозначной и больше походила на панику. Два корабля прекратили огонь по поверхности и начали разворачиваться носом к угрозе, тем самым снизив плотность огня по ракетам БКО и ракетам, догоняющим их по орбите. И это стало их ошибкой. Когда развернувшиеся корабли смогли открыть огонь своим главным калибром, было уже поздно. Первыми к кораблям противника прорвались ракеты ПКО. Их добралось всего 47 штук из 2000 выпущенных. все таки зазоры между плазменными снарядами были, чему удалось воспользоваться. Сильных повреждений ракеты ПКО нанести не могли. Не на такое применение они рассчитаны. На успухающие шары взрывов в непосредственной близости и поражающие осколки начали срывать с корпусов кораблей чужих все, что торчало наружу. «Видимо, мы смогли повредить им эффекты сканеров, так как точность ответного огня сильно снизилась». Вторыми добрались ракеты ядерных сил из догоняющей волны. Но их прорвалось всего три. И на расстоянии 10 километров от цели вспухли три плазменных шара. Сразу пошли помехи и искажения данных. Именно этого я и боялся. Ядерный взрыв на таких высотах губительно воздействует на электронику и связь. Посыпались доклады одноземных служб о выходе из строя того или иного оборудования, авариях и пожарах, Сильно страдает от воздействия электромагнитного излучения воздушной линии электропередач вплоть до обрыва. Часть городов Северной Африки и Южной Европы погрузились во тьму. После стабилизации изображения стало видно, что корабли агрессоров остались целыми и даже продолжали вести огонь. Но сразу бросилась в глаза их вялость. Видимо, у них те же проблемы с электроникой. Я перевел внимание на приближающуюся последнюю волну ракет. Она оказалась более удачливой. Хоть в непосредственную близость прорвалось около 12 ракет, но за минуту до контакта головные части разделились. Каждая такая боеголовка несла 10 самостоятельных ядерных зарядов, способных маневрировать. И сейчас к подраненным исполинам приближалось 120 смертоносных подарков. Я даже задержал дыхание, ожидая взрывов. Предыдущий подрыв боевых частей приняли во внимание, и на этот раз подорвали заряды, когда они приблизились практически в упор. Я поднял голову, В небе на долю секунды зажглось новое солнце. Когда бычьи головных частей взорвались, это, пожалуй, нанесло больше ущерб, чем деятельность агрессоров. Большая часть наших электронных приборов требовала ремонта, остальное вышло из строя безвозвратно. Индивидуальные планшеты просто перестали включаться, а из спутниковых станций, через которые я получал данные, в строю осталась только одна, и теперь я с курсантами возился возле неё пытаясь восстановить связь. Даже не могу представить, какой ущерб по всей планете. Роботы тоже пострадали. Все электронные приборы, такие как дальномеры, система упреждения, баллистические вычислители и тому подобное, вышли из строя. Но органическая часть осталась работоспособной, и сейчас они реагировали только на голосовые команды. Только через полтора часа мы смогли наладить связь. Когда поток данных восстановился, я увидел ужасающую картину. Корабли пришельцев покрылись огромными выбоинами с ровными краями, как швейцарский сыр. Будто материал в этих местах просто исчез. Все верно, ударной волны в космосе нет, только жесткое эМИ излучение и плазменный шар небольшого диаметра. Вот эти плазменные шары и проделали такие выбоины. Корабли дрейфовали, хаотично вращаясь и спуская в пространство газообразное вещество в перемешку с обломками. Один из кораблей вообще развалился пополам и две части некогда целого медленно отдалялись друг от друга. Я посмотрел на данные с планеты. Вся Европа, северная часть Африки и юг России были во тьме. Похоже, там сейчас не сладко. Внезапно ко мне пришла мысль. Ведь всего три корабля-агрессору заставили напрячь силы всей планеты, чтобы отразить атаку. А я почему-то уверен, что это не самые мощные корабли чужих. И что делать, если прилетят десять, двадцать? Мои размышления прервал зумер тревоги. Я развернул окно, и по спине пробежали мурашки. Остатки кораблей и обломки медленно приближались к планете. И через час первые из них начнут входить в верхние слои атмосферы. Расчетная зона падения — Северный Китай, Монголия, Восточная Россия, Япония. Решение появилось сразу. Я оглядел толпившихся возле меня курсантов. «Так, курсанты!» Наши ВКС настучали агрессором по сусалам. По толпе пронеслась волна выдоха. Еще бы, это я вижу то, что получилось после нашего удара. У них просто выгорели планшеты. Странно, почему я не подумал выключить всю электронику, ведь знал о последствиях». «Сейчас то, что осталось от кораблей пришельцев, будет сыпаться нам на голову, поэтому все выдвигаемся в бункер полигона, где переждем этот огненный дождь. Курсант Фролов, выдели два человека, пусть бегают к цехам и позовут всех рабочих к нам в бункер. У нас полчаса, чтобы укрыться». Фролов козырнул и отправился отдавать распоряжение. Уже минут сорок мы пребывали в бункере в состоянии шпротов банке. Стоял постоянный голод голосов переговаривающихся между собой людей. Я, конечно, проектировал довольно просторный бункер из-за на оборудование, но никак не предполагал его использование как убежище от орбитального удара и не рассчитывал, что сюда набьётся около семидесяти человек. Взвод курсантов и рабочий с моей фабрики. Система кондиционирования, включенная на максимум, совсем не помогала. Но мы терпели и ждали, и вот ожидание подошло к концу. Так как бункер во время события был деактивирован, он не пострадал от ими воздействия ядерных взрывов. И сейчас вся аппаратура визуального наблюдения была направлена на участок неба, где предположительно должны появиться обломки. На развернутом в бункере экране появились дымные следы сотен обломков. Визуально казалось, что они приближались медленно, но как только обломки оказались над нами, то с голым и воем пронеслись на огромной скорости, удаляя сторону побережья. Небо заволокло плотным дымом. Даже свет солнца померк. И наступили сумерки. А потом мы увидели огромный обломок неправильной формы. Он медленно вращался, приближаясь к земле. Его огненный след был настолько ярким, что пробивался через дымовую завесу, озаряя все вокруг алыми всполохами. От него постоянно что-то отваливалось, взрывалось и продолжало падать самостоятельно. Картина выглядела сюрреалистичной и завораживающей, будто огненные небеса обрушиваются на нас. Все наблюдали молча, не отрываясь от транслируемой картинки. А затем пришла звуковая волна. Я не знаю, как это описать. Все схватились за уши. Вибрировали стены и пол бункера. Грохот стоял такой силы. Казалось, что сам воздух вибрирует от такого звука. Но затем все резко стихло. Я даже подумал, что повредил барабанные перепонки. Но щелчки пальцев возле уха убедили меня в обратном. Придя в себя, я обнаружил, что все лежат на полу. У некоторых из ушей шла кровь, и медики из курсанского взвода уже оказывали им помощь. Ко мне протиснулся Фролов. «Михаил Валерьевич, что это было? Тот большой обломок упал?» «Пока не знаю, курсант, но мы сейчас это выясним». Я развернулся к системе контроля и принялся искать причину произошедшего. К несчастью, много времени это не отняло. Стоило мне посмотреть снимки с орбиты, как мои кулаки сжались, а по щеке потекла слеза. А затем меня наполнили такая ярость и гнев, что имплант начал сигнализировать о спазмах сосудов головного мозга. Я смотрел на изображение огромного кратера на месте, где прежде был Владивосток. Все вокруг воронки светилось от пожарищ. «Полина!» – проговорил я одними губами. И последнее, что я увидел, – это надпись. «Критическая частота волн мозговой активности. Принудительное отключение». Фролов успел подхватить этого странного человека, прежде чем тот упал. Держа на руках безвольное тело, курсант прокричал – Егоров, Мухин, ко мне. Нужна помощь. А сам аккуратно уложил Волкова на поло. Медики из второго и третьего взводов с трудом протиснулись через толпившихся и подключив к лежащему человеку полевой анализатор, проверили пульс и реакцию зрачков. Через минуту анализатор пискнул, оповещая о завершении диагностики. Медик глянул на экран анализатора. Командир, он в коме. Я, конечно, вкалю ему поддерживающий коктейль, но без спецклиники не обойтись. Фролов увернулся. «И где мне теперь искать эту клинику?» Медик поднял голову и развел руки в стороны, как бы говоря, «А что я могу сделать?» Кто-то из сотрудников фабрики крикнул из толпы. «Курсант, что там случилось? В город уже можно идти?» Пролов, не оборачиваясь, ответил. «А нет больше города. И куда идти, я не знаю». «Как нет?» – ответил тот же голос. «Мне же дочку нужно из детского сада забрать». А далее наступила тишина.